ЧАСТЬ ВТОРАЯ ГЛАВА ДЕСЯТАЯ «Покатайся со мной, Дэвико!» челия хлопнула перчатками по моему письменному столу. Она была одета в серую юбку и бриджи для верховой езды. Ее щеки раскраснелись, темные глаза проказливо сверкали. «Мне скучно, а на улице светит солнце». О ее прибытии в банк возвестила суматоха внизу, знакомая волна возбуждения и благоговения, пробегавшая по Абакасии и Нумерари, когда те приветствовали Челию и безили перед ней. Ее голос просочился наверх, искрящийся и свежий, шутливый и поддразнивающий писцов. Если бы не подсчеты золота и ведения грозбухов эти люди непременно последовали бы за ней, словно псы, стасковавшиеся по угощению. Услышав, что она пришла, я сразу понял, меня ждут проблемы. Повзрослев, челия стала еще более самоуверенной. Она, сломя голову, кидалась в любые авантюры и тащила меня за собой. Иногда, по моему желанию, иногда против, но тащила. Когда мы были детьми, ее затеи были детскими. Прокрасся по темным коридорам для прислуги, изображая Фат и пугая служанок Сисию, Тимию и Джорджу. Теперь, когда мы выросли, она хотела скакать галопом по холмам на головокружительной скорости или подглядывать за посланниками, которые приходили к отцу в поисках милостей и кредитов, или переодевшись слугой подслушивать разговоры в красильном квартале, где Вианома без всякого почтения обсуждали архинома, и в сточных канавах текла разноцветная вода. Челия действовала стремительно, а ее ум работал еще быстрее, и с годами она стала мне просто сестрой. Она стала мне другом, пусть и дурно на меня влияющим. Я знаю, что ты меня слышишь, сказала Челия, вновь хлопнув перчатками. «Поехали кататься!» Вокруг нас щелкали костяшками отцовские номерари сверяя отчеты и числа, но я знал, что они оторвались от работы. Челия отвлекала их не меньше, чем меня, пусть и по иной причине. «Я занят», — ответил я, пытаясь вспомнить слова, которые собирался написать. На самом деле я отчаянно хотел сбежать вместе с ней. Мысль о поездке была очень заманчивой сбежать не только из скриптория, но и из стен на волы. Однако у меня имелись обязанности, и я не собирался разочаровывать Мэрио или отца, какими бы тоскливыми ни были стоявшие передо мной задачи. «За окном чудесный весенний день. Зачем тратить его, сидя в помещении?» «Он оттачивает мозги», — сообщил Мэрио из-за своего стола, который располагался на возвышении над всеми нами. Лицо Нумераре было испачкано чернилами. «Как следовало бы делать и вам, юная сия!» Чилия оскорчила ему гримасу. «Мои мозги остры, как нож, который может расщепить волос урулы!» «Благодарю покорно!» Она склонилась надо мной, изучая журналы. «Что это за списки?» Я проглядел колонки. Шел к лошади, золото из шеру!» «Это слабое золото!» А дочь мокрый, спасибо за откровение. И потому я должен пересчитать цену в навесоле, но Андретон в шару все сильнее разбавляет свои деньги, и провести точную конвертацию невозможно. В таком случае тебе следует подождать до завтра, потому что цена снова изменится. Счеты оставят мозоли на пальцах, но ответа у тебя так и не будет. И потому, она дернула головой, поехали кататься». Ее темные волосы были уложены спиралями и завязаны голубой лентой. Узел возвышался на голове, придавая череп сходство с одной из сианоджустичей древности. На взрослеющем лице выделялся острый аристократический подбородок и сверкающие темные глаза. Сестра больше не превосходила меня ростом, потому что, хотя и продолжал расти, Я, наконец, обогнал ее, и все же она могла послужить одной из муз для Араньяло, когда тот начал работу над ротондой Каларина и рисовал справедливых. «Я не могу», — вздохнул я. «Скоро мой день имени. Я должен закончить эту работу. Итак, мальчик станет мужем». Голос Чили был столь серьезен, что я обернулся, пытаясь понять, шутка ли это, но она уже расхаживала вокруг столов Тулио и Антоно, дразня их. «Что ж», — сказала она, огибая Тулио, который с трудом заставлял себя не таращиться на ее прекрасную покачивающуюся фигуру, — «я отправляюсь кататься. И Аганхан тоже едет». Она кивнула на лежащую у моих ног ленивку. «И ленивка хочет побегать, не так ли?» «Ведь хочешь, милая моя?» Ленивка, понимающий, навострила уши и застучала хвостом по мрамору. Я ожидал, что собака вскочит по призыву Челии, однако в решающий момент она сдержалась и все же смотрела на меня с отчаянием, карие глаза умоляли, выбор был очевиден. «Ты знаешь, почему мы не даем суды эскипианцам?» – спросил я, игнорируя мольбу ленивки. «Потому что вам не нравится, как они стригут усы», — предположила челия играя с чернильницей Антону. Его щеки стали ярко-розовыми от смущения. «Потому что они слишком низкорослые? Потому что они, как в шею в борделе, если доберутся до тебя, то ни за что не уйдут?» Антона покраснел еще сильнее. «Потому что они никогда не возвращают долги», — сказал я. «Они берут суду и мчатся назад в скипию» а в следующий раз присылают в наволу другого члена семьи, который делает вид, будто незнаком с предыдущим. Барагесцы лишились целого состояния, поверив скипианцам. А еще их ксмо просто отказался платить бараге. «Их ксмо», — челе подмигнула Антону. «Их предводитель называется Ксмо, Антоно. Ты не одолжишь мне ксмо?» Антона что-то пролепетал, он задыхался, его коша побагровела. Челия перестала мучить беднягу и вернулась к нам с ленивкой, опустившись на корточки, чтобы почесать собаку за ухом. «Какое тебе дело, Даксмо и скипианцев?» Мэрио попросил меня придумать способ обезопасить нас от невыплат со стороны скипианцев. Только представь, способ защититься от тех, кто постоянно тебя грабит, не давать им в долг. — предложила Челлия. — Не годится, — вмешался Мэрио из-за своего стола. — Мы хотим, чтобы они поддержали нас в случае нового нападения шируанцев. Шеру боится, что они ударят сзади после битвы на полуострове. Кроме того, у них есть связи в Мэрио. Банка Регулаи всегда пригодятся новые глаза там. Парл с трудом удерживает трон, а его брат Чичик постоянно плетет интриги. «Даже наши лучшие шпионы не всегда могут узнать, что творится в Красном дворце, и оценить риски выдачи Парлу новых суд». «А вы уже много выдали?» Я покосился на мэрию, не уверенный, что могу раскрывать детали нашего бизнеса. «Мы подпитываем его интерес». «Истина заключалась в том, что мы выдали Парлу колоссальные суды на строительство роскошного дворца в Мираи, на содержание любовницы и тому подобное, а взамен получили преимущественное право на мирайскую пшеницу и разрешение на необлагаемую налогом торговлю на его территории. Это оправдывало затраты на причуды Парла, если учесть объемы товаров, проходивших через его земли, и охранные письма, которые мы продавали купцам – направлявшимся в те края. В политическом смысле мой отец считал Мираи существенным буферным государством против Шеру и хотел, чтобы оно зависело от нашего влияния, а не было верно королю Андретону, как в прошлом, когда мирайцы разрешили армиям Шеру пройти через перевалы в нашей земли. Красный город, как иногда называли Мирай, располагался на перекрестке путей. Его влажные плодородные речные земли с трёх сторон были окружены горами. Мы с юга, Шеру с запада, Вустхольд с севера. И вису с востока, вдоль морского побережья. Перевалы Мираи становились труднопреодолимы, если мирайцы хотели их защитить, а налоги разрушительны, если мирайцы считали кого-то своим врагом. Дешевле было инвестировать в дружбу. И потому Давика сидит, запутавшись в хитрых сетях своего отца, с пожелтевшими грозбухами и тремя щитами, погрязнув в плесневелых тенях, пока бедная госпожа Ленивка чахнет. Челия еще раз энергичнее почесала собаку за ушами и под подбородком. «Бедная госпожа Ленивка...» «Рядом со мной найдется местечко для юной Сиа, если она не будет соблюдать осторожность», — предупредил мэрю В ответ Челия только рассмеялась. «Терция Бакасси, Гитименси, Гетименси» — «Трое щитов, но нет мозгов», или, точнее, «Нет кошачьих разумов». Сенце Гетименси» — «История из нашего детства». Мэри грозно посмотрел на нее, но она лишь подмигнула мне и вновь произнесла... «Терцы абакаси, сенцы гатименси». «Я и в первый раз тебя услышал», — проворчал я. Она начала мурлыкать мелодию, потом запела. Жил да был человек, который считал, что сможет разбогатеть. Он был мастером чисел, повелитель чернил и незримых вещей. Он брал в руки счеты, и деньги сами собой возникали в грозбухах. А люди верили, о, как они верили, но... Три его кошки тоже умели на счетах играть и играли, как кошки с мышами. А потому мыши возникли и стали пищать и бегать и есть и плясать. — Я не трое щитов и не три кошки, — перебил я. — Меня ждет серьезная работа. — Ай, маэстро, не три кошки. Итак, она забрала у Тулио стул и подтащила его к моему столу. Уселась. Переплела пальцы и положила на них подбородок, изображая серьезность. Какое еще дело заставляет нашего молодого быка считать, что ему необходимо испортить этот весенний день? Ну, я должен написать письмо нашему Капу Дибанку, глава банка, в Торе Ама, и пригласить его отправиться на север в честь моего дня имени. Я должен польстить ему и навести на мысль, будто я тот человек, которого он сможет уважать, когда мой отец зайдет отдел. Но его щека уже отмечена твоим отцом. К чему льстить? Мэрио говорит: дружба не менее могущественна, чем деньги и договоры. Мэрио наставительно поднял палец. А иногда более могущественна сия Слова, которые человек произносит, пачкая свою щеку, подобны сухим пустынным ветрам зурома, если он не смочит их кровью своего сердца. Сиана вето говорит, что любое слово мужчины лишь сухой ветер, возразила Челия. Это в лучшем случае, а скорее ветры из задницы. Сфайся, Алина. Вы слишком молоды, чтобы видеть мир в столь мрачном цвете. «Этот человек Филиппо», — продолжил я, — «судя по всему, любит шутки про шлюхи священников. Он их собирает и обменивает». «И про козлов», — добавил Мэрио. «Не забудьте, что особенно ему нравится про козлов». «И про козлов». «Какой очаровательный мужчина», — Челяя задумалась. «Тогда расскажи ему историю про нашего канонника Горогацо». «Что-нибудь про религиозного толстяка, который заставляет монашек вылизывать складки жира на его животе?» «Это богохульство». «Вовсе нет. Все монашки об этом твердят. Говорят, что его складки воняют, как бани с куро». «Уверена, ты можешь добавить что-нибудь про козлов и не погрешить против истины?» Чилия вновь занялась ленивкой. «То, что Давика назвал тебя ленивкой...» «Настоящее преступление!» – заворковала она, энергично почусывая собаку. «Ужасная клевета про такую хорошую девочку! Хорошую девочку, которая только и хочет, что бегать на воле и играть, вместо того, чтобы сидеть здесь, в темноте, среди гроз и чернил!» Хвост ленивки застучал сильнее. Она посмотрела на меня с отчаянием. «Знаешь, она больше ни для кого так не делает, даже хвостом не виляет!» «Если бы ты ее не пленил, она бы вмиг стала моей», — заявила Челия, продолжая чесать. «Она хорошая девочка и чует мое чистое сердце». «Она чует, что ты скормила ей под столом мантольскую ветчину двенадцатимесячной выдержки». «Снова клевета», — проворковала Челия еще активнее подчесывая собаку. «Я встану на защиту твоей чести, о дрожайшая ленивка». И с этими словами она вскочила и выхватила перо из моей руки, прежде чем я успел ее остановить. Потом отпрыгнула стремительная и хохочущая. Я бросился за ней. — Идем со мной, Давика, идем вместе с госпожой ленивкой. Золото обесценится, города падут, скопианца грабят тебя поутру. «Мы все станем пылью на драконьем глазу твоего отца, а завтра Шеру отчеканит новую порцию своих проклятых монет, и тебе придется снова все пересчитывать, пока твой капа в Амо видит сладкие сны про козлов». Ленивка пыхтя смотрела на меня жалостливыми умоляющими глазами, виляя хвостом так сильно, что ее крестец дергался из стороны в сторону. Я снова попробовал отнять перо, но я спрятала его за спиной. Я обернулся за помощью к Мэрио, однако тот замахал руками, шутливо сдаваясь. это юная сия мне не по зубам, Давика. Идите и наслаждайтесь жизнью. Скоро вы станете мужчиной, и ваши обязанности возрастут. Думаю, сегодня счеты могут подождать». «Ты дерешься нечестно», — проворчал я. «Меня учили регулай». Весело ответила Челия, салютуя мне пером. Идем, покатаемся. Свет ярок, воздух мягок и абрикос в цвету.